Глава 27. Софья «Лучше сгореть, чем угаснуть» Курт Кобейн На улице непроходимой стеной лил дождь. Я в последнее время все чаще нахожусь дома. Много накопилось работы, да и настроение как-то не очень. В квартире раздалась стрель дверного звонка, и, поправив на себе халатик, я вышла в коридор и посмотрела в дверной глазок. За дверью стоял оскар. Я открыла. Мужчина поднял на меня свой затуманенный взгляд и еще сильнее нахмурил брови. «Оскар, у тебя все в порядке?» Он обвел меня пристальным взглядом и пошатнулся. «Да ты пьян!» вскрикнула я и отшатнулась от него, когда он сделал шаг ко мне. «Ага, пьян!» Заключил он и вошел внутрь. «Тебе лучше уехать домой. Давай я такси вызову». «Нет. Мужчина стянул с себя пальто и бросил его на пол. Скинул ботинки и прошел в комнату, падая на кровать. «Ты что делаешь? А ну вставай и иди к жене!» Возмущенная я шла за ним. Мы с ним уже практически месяц не виделись. Все его попытки дозвониться мне или встретиться, я отклоняла. «Не могу я домой ехать!» «Это еще почему?» «Потому что не хочу!» Пока я поднимала его пальто и ставила нормально обувь, которую он раскидал, Оскар уснул. Прекрасно. Всплеснула руками. И что это у него за праздник такой, что так напился? Но на сегодня сюрпризы не закончились. Буквально минут через сорок позвонила Жанна. Она сначала активно пыталась дозвониться до Оскара, но он, естественно, не смог взять трубку. А потом она почему-то стала звонить мне. И я нехотя ответила на звонок. «Слушаю. Он у тебя?» Без грамма приветствия произнесла сестренка. «И тебе привет. Кто именно у меня?» Я сделала вид, что ничего не понимаю. «Мой муж у тебя?» «А почему он должен быть у меня? Это же твой муж, а не мой!» Признаюсь честно, что мне даже как-то стало приятно, что ли, слышать ее такой негодующий и злой голос. Даже повеселела немного. «Ты ты из меня не делай!» «Думаешь, я не знаю, что он к тебе бегает?» Повисло молчание. «Так он у тебя?» «Нет, твоего мужа на этот раз у меня нет, так что звони другим любовницам, может, к утру и найдешь его». Съязвила я сестре. И клянусь, на том конце провода услышала змеиное шипение. Злится Жанна, так ей и надо. «Ты единственная, к кому он бы мог поехать. У него сегодня траур». «Траур? День плохой выдался?» Я ухмыльнулась. «Нет, в этот день у него погиб брат, и он каждый год напивается». Голос Жанны дрогнул, а я тут же замолчала и перевела взгляд на спящего Аскара. Стало так его жаль. Да, он мне рассказывал эту историю про брата. Даже представить не могу, как ему плохо. «Если вдруг он у тебя появится, вызови такси. Пусть едет домой». И, не дожидаясь моего ответа, Жанна бросила трубку. Я положила телефон на стол и ближе подошла к спящему Оскару, Присела рядом. Даже его спящее лицо было искажено болью. Он страдал. Столько лет прошло. Протянула к нему ладонь и очень аккуратно погладила по лицу, задевая немного отросшую щетину. Безумно хотелось его поцеловать. Быть в эту минуту рядом с ним. И склонившись, Я дотронулась до его губ своими губами. Он никак на это не среагировал, а только перевернулся на другой бок и захрапел. Принесла из спальни плед и укутала его».